Лиза разбудили солнечные лучи, прокравшиеся сквозь тонкую тюль. Один из них упал на ее правый глаз, и тот заворочался под веком недовольным котом. Лиза сморщилась и почесала ногтем маленький курносый нос. Она потянулась сладко в постели и, прикрыв ладонью лицо от лучей, попыталась открыть глаза. Бежевые стены, орехового цвета шкафчики на стене с четырьмя белыми фарфоровыми фигурками толстых бульдогов Красное кресло, связанным желтым пледом поверх. Лиза обожала свою уютную комнату и не любила, когда в ней что-то менялось хотя бы на сантиметр. В ее жизни и так было слишком много непредсказуемости. «Сиска в сосиску!» громко выкрикнула обезьянка Мэри. «И тебе доброе утро!» лениво ответила Лиза, прокашлявшись. Лиза нехотя встала с кровати, заправила одеяло и пошла на кухню, откуда уже пахло блинчиками и яйцами, которые мама жарила ей по понедельникам. Лиза вдохнула посильнее аромат какао с молоком и погладила свой урчащий животик. «Утренняя бурда!» Выругалась Мэри, издав смачный рык в конце предложения и присвистнула. «Доброе утро, Лизонька!» — радостно выкрикнула мама через плечо. Лиза улыбнулась ей и села за гладкий кухонный стол. Она погладила ладонью приятную поверхность стола, его шуршание под ладонью успокаивало. Он был теплый от солнечных лучей, которые вовсю изрешетили темно-серую кружевную штору. Казалось, что узорчики на ней образовались от выстрелов сотней пуль. Лиза представила, как от солнца к земле летят светящиеся солнечные ковбои. Они тормозят в небе со свистом, словно диснеевские персонажи, и ловко выхватывают из кобур пистолеты и разряжают все свои обоймы в их кухонную штору. В шторах остаются светящиеся дырочки. Лиза хихикнула своим бредовым мыслям. Мама поставила перед ней тарелку с яичницей. На девочку смотрели два оранжевого желтка слегка жидких, как она любила. Рядом уже были поставлены тарелки с вареньем, блинами и чашка теплого какао. Мама всегда остужала горячее до теплого перед тем, как поставить Лизе. Мама села напротив веселая, как всегда, ее ярко-синие глаза сияли, а загорелая кожа цвета молочного шоколада была бархатной. Мамин лоб вспотел, и тонкие светлые пряди налипли на него. «Трудно готовить вот такую жару!» Она вытерла лоб фартуком и подмигнула Лизе. «Кушай, кушай, тебе через час в школу. Давай скорее!» «Школе бой!» — заорала обезьянка Мэри. Она резко рванула рукой в сторону, сметая коробку с овсянкой, которая стояла рядом на столе. я Взвизгнула Мэри и Бойко, присвистнув, ударила по вилке, лежащей на краю тарелки с яичницей. Вилка подлетела вверх вместе со ошметками желтка и, отпечатавшись на белоснежном потолке, рухнула со звоном обратно вниз, разбрызгивая остатки яичницы в стороны. «Прости, мам», — выдавила Лиза, сжимая правой рукой свою левую, которая уже несколько раз силой ударила Лизу в грудь. Била Мэри ее всегда нещадно. «Ты ничего, ничего, солнышко!» Мама засмеялась, хватаясь за полотенце и вытирая белок со стола. «Хорошо, хоть какао целое. Может, его хотя бы выпьешь?» Мама улыбнулась Лизе. И эта ее улыбка, постоянно извиняющаяся, растерянная, вместе с нервными смешками разрушила Лизу внутри — уж лучше бы она ругалась или не реагировала, как папа. Но не вот так, стискивая чувство вины и боли в нелепой улыбке. Мама и папа никогда не ругали дочь за непрекращающиеся с четырех лет дестрой, хулиганские выходки вроде звонких шлепков по заднице или плевков за столом. Когда в восемь лет, кроме посвистывания и громкого непроизвольного мычания, к Лизиным тикам добавилась еще и словесная брань, жить стало труднее, особенно в школе. Сверстники, которые поначалу хихикали за спиной у Лизы, теперь стали подначивать ее, чтобы Мэри что-нибудь эдакое выкрикнула на уроке, сорвав, например, контрольную. Издевательства с каждым годом становились изощреннее. Дети все больше боялись ее оттеки, между тем все множились. Обезьянка Мэри, так звали в семье Лизин синдром Туретта, была занозой в заднице. Конечно, ее нельзя было назвать второй личностью Лизы, как предполагали многие недоумки, незнакомые близко с этим заболеванием. Но порой Мэри доставляла хлопот намного больше, чем истеричный трехлетка в игрушечном отделе супермаркета. Но обезьянка не была вторым я. Не была она и скрытыми страхами или подавленными эмоциями лиза чего очень боялась мама. Психотерапевт, которого они нашли после четвертой попытки, пройдя все круги ада в поисках грамотного специалиста, объяснил маме, что ей нечего бояться. обезьянка Мэри- это даже не животные инстинкты внутри лизиной головы, а лишь электричество. «Представьте, что вы обладаете компьютером, процессор которого собирал неумелый инженер», объяснил средних лет мужчина с седой челкой и с серыми непроницаемыми глазами. «Он перепутал некоторые провода местами, добавил лишних микросхем. Ваш компьютер исправно работает, но... но в нем возникают лишние импульсы. И вот эти импульсы, зарождающиеся хаотично внутри мозга, в связях между нейронами, в таламусе, лобных долях и... И еще черт знает чем, заставляет Лизу дрыгаться, выкрикивать неуместные фразочки, хлопать и свистеть. Хм, не переживайте, это совершенно безвредно для Лизы. Люди с синдромом Туретта живут обычно так же долго и счастливо, как все так называемые здоровые граждане. На словах здоровые граждане психотерапевт, не сдерживаясь, хохотнул чем вызвал у Мэри продолжительное мычание и повторение его слов. «Здоровые граждане, здоровые граждане! Если тики Лизы не пройдут после 16 18 лет», продолжил врач после того, как Мэри замолчала, «то, скорее всего, они станут мягче, реже и, и не будут приносить такой дискомфорт. Не отчаивайтесь! Не отваливайтесь!» Взвизгнула Мэри, коверкая слова доктора и больно шлепнула маму Лизы по плечу. Этот же психотерапевт посоветовал придумать имя для тиков, отделив таким образом Лизу от ее болезни. Он объяснил, что, смешивая тики и Лизу, общество лишает ее самосознания и возможности социализироваться и бла-бла-бла. Лизе тогда было восемь лет, и ее тики научились выкрикивать бранные словечки. Она очень чувствовала. Хотела избавиться от болезни, но врач убедил всю семью, что лечение от синдрома Туретта не существует. Имя Мэри далее спустя несколько дней. Папа вспомнил, как впервые обнаружил у дочери синдром Туретта. В пять лет она обожала смотреть мультик про обезьянку Мэри, которая прыгала по веткам и пела одну и ту же песню. Собственно, именно эту песню стала повторять дочь. «Давай хвостиком хвостикам, поверьте, поверьте, поверьте!» Лиза повторяла эту песню постоянно, причем не в попад, в ванной, перед сном, на горшке. Она вскрикивала ее внезапно, громко, не пропевая, при этом крутя левым запястьем. Отец долго приглядывался к дочери, а потом спустя месяц отвел ее к знакомому врачу. У этого врача лечился его родной младший брат, у которого был этот синдром. Папа Лиза знал, что является носителем бракованного гена и почти не удивился, когда врач поставил диагноз. С тех пор его лицо приобрело задумчивый, тоскливый вид. Лиза часто видела, как отец подолгу пялится в окно, сжимая в руках остывшую кружку кофе. О чем он думал? Лиза догадывалась, и ей было страшно. Иногда ночью она могла проснуться от того, что ей приснился очередной кошмар. О том, как родители сдают ее в дурдом. Ее увозят от дома в машине с решеткой на окне, и синие огни пляшут по улыбающемуся маминому лицу. Она машет Лизе, а Лиза кричит ей «Не отдавая меня! Не отдавая меня им!» Но никто не слушает ее. И черные руки тянутся к ней откуда-то из глубины машины и утягивают ее в темноту. Жуткий сон. Проявление тиков всегда носило хаотичный характер. Тики эмигрировали то на лицо, то на руки. Бывали и тяжелые эпизоды, когда тики захватывали все тело Лизы. Лиза могла часами корчиться на диване, размахиваясь крюченными руками и барабанья ногами в стены, при этом выкрикивая бредовые фразы из фильмов или обзывательства. В такие дни Лиза не посещала школу, не выходила на улицу. После подобного эпизода еще пару недель с трудом управляла своим телом, все мышцы сводила болью из-за перенапряжения. Она мало помалу восстанавливалась, пользуясь худунками, оставшимися от прабабушки» опиралась на них руками и переволакивала ноги по комнате из одной стороны в другую. Силы возвращались к ней только спустя 3-4 дня. Хорошо, что такие ситуации происходили редко. Раз в несколько месяцев, а иногда целый год их могло просто не быть. Только мелкие тики, с которыми Лиза научилась жить. Если, конечно, с таким вообще возможно научиться жить». У Лизы бывали светлые дни. Она называла их «дни тишины». В такие дни Мэри показывалась только утром посвистываниями и кивками. Ближе к вечеру тики становились реже и спокойнее. Но такие дни тоже бывали редкими. Раз в неделю или раз в месяц. В остальные дни этот бак в системе головного мозга сопровождал Лизу постоянно. Он разрастался, перекидываясь на руки и ноги, сжимая горло и челюсти, заставляя голову сильно запрокидываться назад, если Лиза нервничала. То есть везде, где ей было некомфортно. В машине, школе, на улице, в магазинах, аптеках, парках и кинотеатрах. Минимум раз в год Лизу отвозили в травмпункт. То Мэри схватит раскаленный утюг, то ударит за головой о стекло, то упадет с лестницы, выкинув обе ноги вперед. Жизнь Лизы была похожа на вращающуюся карусель испуганных и непонимающих лиц прохожих, ударов, тычков, неприятных ударяющих током тиков. Тики невозможно было остановить или подавить сознательно. Если Лиза пыталась закрыть рот Мэри, Мэри усиливала свое давление, как нагнетаемый в стеклянной бутылке газ. Этот газ давит, растекается и распирает стенки бутылки, заставляя ее звенеть, а потом лопаться. В конце концов, если Лиза долго сдерживала тик, он мог вылиться в тяжелый эпизод. Или же потом Мэри отыгрывалась длинными тирадами и крушением всего вокруг. Это было похоже на борьбу, в которой всегда проигрывала Лиза. Но чаще всего она даже не успевала что-либо сделать. Мощная волна неутомимой энергии, электричества, проносилась вниз, и рука ударяла в грудь. Рот смачно плевал вперед, голова откидывалась назад. Все это доставляло физическую боль лизи но напряжение мгновенно спадало, как только тик находил выход в ее теле. Лиза встала из-за стола и помотала головой. «Нет, мам, спасибо, прости, пожалуйста, я не специально. Прости». Бормотала Лиза, пятясь в коридор. «Ну что ты? Что ты?» Мама замахала на нее полотенцем и снова рассмеялась ледяным нервным смехом. Как страшно в ней сочеталось красивое лицо, мягкая улыбка и испуганные глаза, которые таращились и иногда бегали из стороны в сторону. Лиза побежала в свою комнату, спрятавшись там за дверью. Она сжала зубы от злости и кулаки, Иногда ей хотелось выпрыгнуть из своего поломанного тела, поломанного мозга и избить саму себя кулаками. Она стукнула себя по голове злобно шепча «Дурацкая Мэри! Дурацкая я! Дурацкая жизнь!» и прыгнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Ей не хотелось плакать, потому что она не испытывала к себе жалости, только злость и раздражение, ей хотелось прокричаться, что она и сделала. Еще спустя 10 минут Лиза вышла из комнаты, одетая в форму и с тяжелым рюкзаком за спиной. Мама поправила ей бантик на воротнике рубашки и отправила спускаться вниз, где отец ждал ее в машине. На улице стояла такая жара, что Лиза сразу почувствовала свою мокрую спину в тонкой синтетической когте, которую прижимал горячий неприятный рюкзак. Она быстро пробежала по тротуару к красной большой машине, все окна были опущены до конца, из машины весело играла музыка. Кучерявый отец с длинной шевелюрой, с залысинами на высоком лбу и солнечными очками, походил на старого рокера. Его вид всегда осмешал Лизу. Она прыгнула на переднее сиденье, и зашикало от боли, ей обожгло задницу нагретым сиденьем «Горячо?» — спросил отец, улыбнувшись. «В твоей жопе!» — выкрикнула Мэри, и Лиза испуганно прикрыла рот ладонью. Ладонь шлепнула ее по лицу, и Мэри присвистнула. «Горячо в твоей жопе!» — повторила она еще громче, и отец засмеялся в ответ. В отличие от матери, отец всегда смеялся добродушно, по-настоящему широко открывая рот. Его очень веселили бранные словечки Мэри. «Прости, папа, прости». Взмолилась Лиза, но отец махнул рукой и сделал музыку погромче. Они покатили по дороге, под трещащие звуки электрогитар и громкое низкое мычание обезьянки Мэри. Кажется, она любит рок. Лиза сидела на уроке как на иголках, нервно постукивая кончиком ручки по раскрытому учебнику. Через урок у них будет самостоятельная работа, она не могла нормально подготовиться вчера. Лиза любила учиться и любила получать хорошие оценки. Класс заливал солнечные и над головой летало несколько жужжащих жирных мух. Они летали симметрично, совершая в воздухе восьмерки. Лиза представила, что эти мухи на самом деле мушкетеры. Носят маленькие синие плащики, шляпы с перьями и размахивают тонкими сабельками. Сталкиваясь друг с другом в воздухе, они звенят сабельками и выкрикивают «Проклятие!». Лиза сидела за последней партой и, расплывшись в улыбке, представляла себе эту мушиную дуэль. От мечтаний ее отвлекло противное хихиканье. Она заметила, как Юля и Маша шепчутся, поглядывая на нее. Их злые взгляды сверлят Лизу четырьмя черными паучьими глазами, хищно поблескивая. Лиза знала, что Они давно готовят ей гадость. Треместр подходил к концу. Через два месяца должны были быть летние каникулы, но эти две девицы просто не могли оставить ее в покое. Лизу переводили на домашнее обучение со следующего года из-за усиливающихся тиков, особенно матерных. И, кажется, от этого все вокруг вздохнули с облегчением. Даже учителя перестали ее выгонять из класса за выкрикивание с места, хотя раньше никто не мог пройти мимо, чтобы не сделать ей замечание. «Как вам не стыдно? Из какого класса?» — окрикивали ее в коридорах. «Ах, это вы, Лиза!» — лицо едко улыбалось. «Вы опять ругаетесь?» «Я не могу это контролировать», — спокойно отвечала Лиза. Она, правда, очень устала отвечать и объяснять одно и то же, но... Училки как будто получали удовольствие ругать ее на публике за тики. «Но все остальные дети могут себя контролировать», отвечала учительница литературы, сдвигая свои узкие очки, похожие на змеиные глаза, на кончик длинного крупного носа. Из-за сдвинутых очков ее нос становился визуально еще длиннее, делая лицо учительницы похожим на собачью морду. «Я могу себя контролировать», продолжала училка. Голос точно елозил ножом по тарелке. «Другие могут себя контролировать. А вы что, особенное Она повышала голос, перекрикивая учеников, которые носились по коридорам, ловя минуты перемены. Лизу, наученную горьким опытом, невозможно было сбить с толку. Ей не было стыдно или неуютно от крика учительницы. Скорее, ее поражала ее тупость и невежество. Будто учительница ничем не отличалась от тех же Юльки с Машкой. Но теперь... Когда месяц назад мама собрала все нужные документы и принесла их в школу, учителей точно подменили. Они ходили по школе окрыленные, словно узнали о том, что ученые изобрели лекарства от рака. Или они сами победили неведомое чудовище, угнетающее всю школу, хотя в реальности, в которой жила Лиза, все было с точностью да наоборот. Вся школа угнетала ее, кроме одной девочки Светы которая дружила с Лизой. Света была маленькая, худенькая девочка с диабетом. Может, из-за того, что она сама болела неизлечимым заболеванием, а может, из-за мягкого и доброго характера, но Света никогда не смеялась над Лизой и ее тиками. Они гуляли вместе после школы, делясь сплетнями и шутками. Света, как и Лиза, была поклонницей одного сериала про магию и ведьм. Это их особенно сближало. Девочки... Обожали изображать героинь сериала, молодых красивых сестер-волшебниц, у которых все так легко получалось, фантазируя себе необычные приключения в своих магических жизнях. Шел год, другой. Света и Лиза незаметно для самих себя стали изгоями в классе, но от этого их дружба носила даже большую ценность. Лиза еще раз быстро посмотрела на Юльку и Машку, сжав под партой кулаки. «Они точно хотят ей насолить. Наверное, планируют ее затолкать в туалет на перемене и закрыть там. А может быть, снимут с нее юбку в самый неподходящий момент?» Лизе на ладони вспотели. Она сама не заметила, как принялась грызть ручку и спустя минуту почувствовала на языке сладковатый вкус. Лиза потрогала свое лицо и язык и заметила, что некоторые ученики развернулись к ней, Вытягивая лица в радостных и удивленных улыбках, Лиза посмотрела на свои пальцы. Чернила. Она прокусила ручку и измазала себе лицо чернилами. «Собачье дерьмо! Синее дерьмо!» Визгливо выкрикнула Мэри, вызывая взрыв хохота в классе. «Лиза, что там у тебя опять?» Недовольно отозвалась учительница математики, стоящая у доски. Она, не отрываясь, писала длинные формулы, кроша белый мел на носки собственных туфель. «Дерьмо! Дерьмо! Синее дерьмо!» выкрикивала Мэри с глухим стуком, ударяя Лизу по груди. Лиза с ужасом смотрела вокруг дыхание ее участилось, а дети все смеялись и смеялись, над ней тыкая пальцами и подкидывая в воздух пеналы и учебники. «Хватит ругаться, Лиза!» крикнула со злобой учительница. Она почти закончила вырисовывать ряд латинских букв и арабских цифр, согнувшись пополам рядом с доской. Собачье дерьмо! подхватил Матвей. Синее дерьмо! выкрикнули Юля и Маша хором. Сердце Лизы колотилось где-то на уровне горла и ушей, а Мэри продолжала выкрикивать и барабанить в грудь. Это было невыносимо. Собачье дерьмо, синее дерьмо! скандировал весь класс вместе с Мэри, а потом все внезапно замычали: му Муу!" Лиза вскочила из-за парты. Пытаясь схватить свою руку, которая больно била ее по груди и животу, но было бесполезно. Несколько ребят тоже встали из-за своих мест, преграждая ей путь к выходу. Они кричали ей в лицо «Дерьмо! Дерьмо! Муууу! Когда она уже свалит из нашей школы!» Услышала Лиза чей-то недовольный выгрек из толпы. Лиза стала искать глазами, кто это выкрикнул, но увидела только лицо Светы. Света беспомощно смотрела на нее, оставаясь на своем месте. Она не попыталась даже подойти к подруге и помочь. Мальчики обступали ее, загоняя в угол. Она попятилась, споткнулась о стул и ее отнесло к подоконнику. Пока Мэри посвистывала и мычала, ученики орали и хохотали, пихая ее в плечи. «А ну-ка, хватит! Сели все на свои места!» Закричала учительница математики, громко шлёпнув длинной линейкой по парте. В это мгновение Мэри громко выкрикнула. «Ну!» И голова Лизы запрокинулась назад, выгнав тело дугой. Полной тишине раздался звон стекла, и Лиза, закрывая лицо руками, вывалилась из разбитого окна вниз. Все услышали глухой удар и дети кинулись к окнам. Учительница высунулась из разбитой дыры и закричала в ужасе «Лиза! Лиза!» Девочка лежала на земле без движения. В больнице Лизе поставили сотрясение головного мозга и трещину включиться, назначив лечение на месяц. Она упала с первого этажа, что было большой удачей, так врач и сказал, разглядывая ее снимки. Левую руку в лангете плотно привязали к груди, обмотав эластичным бинтом наполовину туловища Лизы, строго-настрого запретив ей шевелить рукой, но это и так было невозможно. На лице и руках остались небольшие раны от разбитого стекла, на которые наложили швы. Хирург пообещал Лизе, что шрамов на лице не останется. Пару дней Лизу страшно тошнило, и она не могла встать с кровати из-за головокружений. Спустя еще неделю по воле отца Ли завернулась в школу. Было принято взвешенное решение, что учиться осталось совсем немного. Важные итоговые контрольные пропускать не надо. К тому же после семейного ужина отец зашел в ее комнату и тихо заметил. «Не стоит подавать виду, что ты сдалась. Если ты сдалась, твои враги станут сильнее, понимаешь?» Он погладил ее по голове, коснувшись двумя пальцами подбородка. Лиза гивнула ему, хотя в сердце у нее было неспокойно. И Лиза вернулась в школу. Может быть, из-за инцидента, который перепугал учителей, может быть, из-за годовых контрольных и тестов, мысли о которых заняли все пустые головы учеников, все перестали замечать Лизу совсем. На уроках ее не спрашивали, одноклассники даже не смотрели в ее сторону. Первый день Лиза ходила вдоль стенки, съеживаясь при приближении людей, но постепенно ее отпустила. Никто не пытался толкнуть, обозвать или передразнить. Только болела ключица и кожа под бинтом чесалась. Со швами на лице Лиза была похожа на чудовище Франкенштейна, о котором читала недавно. Она вспомнила, как переживала за чудовище и плакала в конце. Но то... На что поначалу Лиза не обратила внимания, вследствие сотрясения теперь все больше ее тревожило. Мэри куда-то пропала. Обезьянка испарилась. Ни свистов, ни плевков, ни резких взмахов руками или бранных выкриков. Девочка хотела обратить на это внимание родителей, но испугалась, что ее опять повезут к врачу. Она устала от врачей и больниц. В конце концов, сами родители пока ничего не замечали. Лиза проходила абсолютно пустая в собственной тишине целую неделю после выписки из больницы. В пятницу она даже заснуть не могла. Липкий страх ползал по позвоночнику вниз и вверх. Ей было неуютно и жутко. Она встала посреди ночи и прошла в ванну заглянуть в зеркало. Она долго смотрела на собственное отражение. Круглый курносый нос, веснушки на щеках и подбородке вьющиеся каштановые волосы и зеленоватые, как у отца, глаза. Лиза вспомнила, как в день, когда случилось падение, она мечтала вылезти из собственного тела, разорвать себе кожу, разломать череп и выскочить наружу точно из скафандра. «Как же получилось?» – шепотом спросила сама себя Лиза и отражение пожала плечами. Лиза прекрасно знала, что это невозможно, но глубокая ночь, недосып и таблетки от сотрясения, которыми ее лечила мама, сделали свое дело. Лиза была уверена, что травма что-то переключила в ее мозгу. Она буквально чувствовала эти внутренние изменения, как если бы мозги опустили в ведро с ледяной водой или открыли бы в черепе форточку, куда задул свежий ночной воздух. Тишина и спокойствие, о которых всю жизнь мечтала Лиза, были теперь здесь, рядом с ней. Потрясённая, она ушла спать и проспала долго, до середины следующего дня, потому что была суббота и можно было не включать будильник. Однако на следующий день Мэри вернулась. «Сиска в сосиску!» Взвизгнула Мэри, свистнула и больно ударила Лизу по щекам и рукам. «Ай!» — сквозь сон отозвалась Лиза и резко поднялась на кровать. «Чёрт, ты здесь!» — разочарованно протянула девочка, смотря как её нога ударила пяткой по изножью кровати. Мэри просвистела длинную победную мелодию и, вытянув средний палец, ткнула им Лизе в глаз. «Вот, блин, больно!» — Лиза потёрла свой глаз рукой и вздохнула. «Странно было ожидать, что что-то изменится». Однако чуть позже за кухонным столом Лиза поняла, что все-таки изменилось. Она с удовольствием ела завтрак, работая единственной теперь свободной рукой. Вилка быстро мелькала в воздухе. Мама радостно смотрела на дочь. Лиза выпила кружку какао и откинулась на спинку стула. — Спасибо, мам. Очень вкусно! — сказала Лиза и прикрыла глаза. Она сидела так с закрытыми глазами и покачивалась на стуле, как вдруг... — Лиза! голос мамы был испуганным. «Лиза, с тобой все в порядке? Что ты делаешь?» Девочка удивленно посмотрела на маму. Мама подошла к столу и склонилась над дочерью, рассматривая ее. «Ты чего, мам?» смущенно спросила Лиза и посмотрела в ту сторону, куда смотрела мама. Ее левая рука, плотно забинтованная в лангету, выгнулась назад, съехав за спину и пыталась вырваться из бинта. Рука неестественно дергалась, а пальцы топорщились в разные стороны Давление было таким сильным, что пальцы спустя секунду уже посинели Улиза Лизы затылок, и она беспомощно посмотрела на мать «Мама, мам это не я!» – прошептала она это, «Это Мэри!» Лиза начала задыхаться от ужаса, который все это время таился в глубине ее тела Тот страх, из-за которого она никак не могла заснуть вчера, сегодня показал свое лицо. «Тебе больно?» Мама внезапно схватила из-за левую руку Лизы в отчаянии, пытаясь вернуть ее на место. Пальцы Лизы вцепились в ее кожу ногтями, и мама вскрикнула, отпрянув назад. Лиза поняла вдруг, почему ей так страшно. Это не было тиком. Эти лихорадочные движения и попытки левой руки вырваться из повязки не приносили Лизе боли. Не было и обычного напряжения, распирающего тока, который несется по нервам. Она не чувствовала вообще ничего. Лиза опешила. Рука жила своей жизнью, даже боль включиться куда-то исчезла. Это была не ее рука. Слезы проступили на Лизинах глазах, она испуганно выгрекнула. «Мама, это не я, мама!» Мама прижала ладонь к ее плечу и покачала головой, пытаясь успокоить дочь. Но она не понимала, что хочет сказать Лиза. «Скоро все закончится, солнышко. Вот сейчас, видишь?» Мэри успокоилась. Мама улыбнулась своей кривой улыбкой. Лиза посмотрела на руку, и действительно, та безжизненно повисла в бинтах, вернувшись на свое место. Боли не было. Напряжения не было. Не было ничего. Пустота и тишина в руке. «И я пойду к себе», дрожащим голосом бросила Лиза и побежала в свою комнату. «Что происходит?» прошептала она, стоя за закрытой дверью в комнате. Ноги ее подкосились, и она медленно сползла вниз на пушистый ковер. Пролежав так немного, она не смогла найти ответ. Самым логичным для нее было предположение, что трещина включится каким-то образом отключила нерв в руке. Поэтому Лиза не почувствовала тика, но это не было похоже на тик. Движения оказались разумными, у них была цель вырваться из бинтов. «У Мэри никогда не было цели, она была обезьянкой, неразумной, несуществующей. Мэри лишь электричество! Мэри лишь электричество!» Твердо повторила Лиза вслух, и в ту же секунду Мэри свистнула и выкрикнула. «Дрочись, Ваше Величество!» Лиза успокоила эта фразочка. Тики часто повторяли сказанное или коверкали в рифму, добавляя матерных словечек. В этот раз Лиза почувствовала тик, как обычно, и даже посмеялась над ним. Выходные прошли, и Лиза отправилась в школу. Все произошло на уроке математики. Лиза сидела за своей последней партой, глядя в окно и болтая ногами. Учительница подошла к ней проверить примеры. Лиза добродушно улыбнулась, ей задрав голову и глядя на учительницу снизу вверх. Минуту учительница, строго нахмурив тонкие, подведенные рыжим карандашом брови, рассматривала Лизину тетрадь, потом раздался странный хлюпающий звук, и лицо ее моментально побледнело, а затем покраснело, и она начала истошно вопить на Лизу. «Что ты сделала? Что ты сделала?» Учительница схватилась за свое бедро. Ученики повскакивали со своих мест и испуганно таращились на Лизу. Лиза удивленно опустила взгляд и тоже закричала. Из бедра учительницы из ярко-синей юбки хлистала кровь. Она брызгала и лилась густой бурой жижей вниз из небольшой точеной раны, которую приоткрывал воткнутый наполовину карандаш. Карандаш этот крепко сжимала правая рука Лизы. «Боже! Боже мой!» — вопила учительница. Она рухнула на пол, сжимая руками свое бедро. Лиза так и осталась сидеть за партой с вытянутой вперед правой рукой с окровавленным карандашом. Правая рука не слушалась ее. «Позовите врача! Черт бы вас всех взял! Врача!» Истошно выла математичка, ползая в луже собственной крови. Лиза посмотрела на учительницу, елозящую на скользком, окровавленном полу, на свою руку с карандашом, рука внезапно обмякла и упала вниз обездвиженная. Лиза попыталась поднять ее, но рука лежала на колене, расслабленной тряпкой. Лиза увидела, как испуганные ученики пятятся от нее, выставив вперед руки, и потеряла сознание. Лиза очнулась в аппарате МРТ, который ритмично и громко гудел над головой. Мэри весело свистнула и смачно пёрнула ртом. «Солнышко, всё хорошо, ты в больнице», — прошуршал в динамике дрожащий голос мамы. Даже сквозь динамики Лиза слышала, как она пытается улыбаться. Спустя час они уже были в палате. Палата была большая, белая, с огромными окнами, пропускающими свет. Хотя в палате было много кроватей, Лизу положили туда одну. Вокруг Лизиной кровати стояли папа, мама и молодой врач в расстегнутом белом халате. Он держал ее МРТ, снимки и показывал их родителям. Под халатом врача Лиза видела голубую рубашку и смешной сине-желтый галстук. Галстук был покрыт нарисованными розовыми шариками. Лиза не могла оторвать от него взгляда, до чего смешной даже дурацкий галстук. «Тошнит! Тошнит!» — выкрикнула Мэри. Лиза прикрыла рот рукой и извинилась. «Твой галстук говно!» — проговорила Мэри и пернула ртом. Папа, сдерживая смех, пожал плечами. «Извините, доктор, у Мэри плохой вкус», — сказал он с ухмылкой. «У Мэри?» — доктор недоверчиво посмотрел на Лизу. «У нашей дочери синдром Туретта мы называем его обезьянка Мэри. Так уж повелось в семье, понимаете?» Затараторила мама, трогая врача за локоть, и заискивающе улыбалась. Доктор покивал ей и продолжил разговор, отодвигая себе от себя ее руку. «На МРТ никаких изменений нет. Сегодня сделаем ЭЭГ. И если тоже ничего не найдем, то завтра вы будете уже дома». Проговорил он быстро, будто спешил уйти. Родители поблагодарили доктора, и он убежал по своим делам. Лиза заметила еще кого-то в углу палаты, в темной кофте и джинсах. Этот мужчина точно не был доктором. «Родная, тут с тобой кое-кто хочет поговорить, он работает в полиции. Ты не против? Это всего на пару минут». Мама переминалась ноги на ногу. А мужчина подошел вплотную к Лизиной кровати и внимательно посмотрел на нее усталыми серыми глазами. «Но если ты себя плохо чувствуешь, мы перенесем этот разговор на потом», вступился папа, посмотрев на мужчину сверху вниз. «Да, хорошо», — кивнула Лиза, поджимая под себя ноги. «Лиза, я задам тебе пару вопросов», — спокойно сказал мужчина, присев на край кровати. «Расскажи, что случилось перед тем, как ты выпала из окна в классе?» «Почему это произошло, как ты думаешь?» «Извините, но как это может быть связано?» пролепетала мама, но мужчина строго поднял ладонь, чтобы она замолчала. «Я упала из-за тика. Я стояла у окна и случайно запрокинула голову, разбила окно и упала», ответила Лиза. Ей не хотелось рассказывать, что ее загнали в угол одноклассники. «А где в этот момент была учительница? Разве она не должна была как-то помочь тебе, чтобы ты не упала?» спросил мужчина. Вызвав у мамы Лизы вспышку гнева «Да как вы смеете? Вы что, считаете, что у нашей дочери был повод травмировать учительницу? Повторяю вам еще раз и прошу вас услышать меня» Лицо мамы покраснело Такой Лиза видела ее впервые «Это случайность! Наша дочь нездорова, у нее серьезный диагноз, который мешает ей жить А вы хотите найти мотивы в том, что, что не имеет мотива? Это был тип, я говорила вам!» Мама вцепилась руками в перила на кровати, и Лиза увидела на тыльной стороне ее ладони царапины от своих ногтей. Они были покрыты темной корочкой. Точно маму расцарапала бешеная кошка. И Лиза испуганно вжала голову в плечи. «Прошу вас, я должен задать эти вопросы», — спокойно ответил мужчина и посмотрел Лизе в глаза. «Вы ответите мне на вопрос?» — сухо спросил он. Мария Александровна стояла у доски, она писала формулу и не успела бы меня поймать, даже если бы хотела, — ответила Лиза. «Собачье дерьмо!» — выгрекнула Мэри, на что Лиза ойкнула и снова извинилась. Мэри шлепнула Лизу по лицу и показала средний палец полицейскому. «Неужели ваша учительница не заметила, что вы подошли к окну? И, кстати, почему вы оказались возле окна во время урока?» Не обращая внимания на жест Мэри, мужчина продолжил наступать. Лиза чувствовала, что начинает часто дышать. «Я прошептала Лиза, вспоминая тот ужасный день, лица одноклассников и свои руки измазанные в чернилах. «И я хотела открыть окно, мне было душно», выдавила Лиза из себя, уставившись вниз. Она боялась смотреть на полицейского, так как чувствовала, он поймет, что это ложь, если заглянет ей в глаза. «Мне кажется, вам пора уходить», холодно произнес папа и проводил мужчину из палаты. На следующее утро мама и Лиза сидели в кабинете доктора со смешным галстуком. Доктор рассказывал им о результатах исследований. «Все остается в таком же состоянии, что и перед падением. Никаких явных изменений ни на МРТ, ни на ЭГ. Все тесты Лиза прошла хорошо», — бормотал доктор, подписывая документы на выписку. Он достал большую печать и несколько раз звонко шлепнул ей по документам. «Печать» складывалась пополам с приятным клацанием, оставляя синие круги на бумаге. «Доктор, но то, что случилось?» Осторожно проговорила мама, косясь на Лизу. «Тот тик. Это говорит о том, что болезнь становится хуже?» Мамин руки лихорадочно сжимали маленький платочек. Лиза смотрела на печать на столе, на галстук доктора и почти не слушала, о чем разговаривают взрослые. Ей очень хотелось домой. Где-то внутри нее появилось радостное и ехидное чувство. На мгновение она задумалась, что теперь одноклассники и учителя будут так ее бояться, что последние месяцы в школе превратятся в курорт. Она даже представила, что получит высокие оценки. Наверняка учителя от страха будут ставить ей пятерки, а если что, она будет демонстративно вертеть карандаш в пальцах на уроке. Клиза хихикнула и сама себе удивилась. Никогда раньше она не была такой кровожадной. Это ощущение радости от чужого страха было чужеродным для девочки. Она невольно вздрогнула. «Итак, вы можете отправляться домой. Надеюсь, все будет хорошо, и таких случайностей больше не произойдет». Доктор протянул маме бумаги и улыбнулся ей. Затем он обратился к Лизе. «Все в порядке?» Спросил он, видимо, потому что Лиза пялилась на его галстук со стеклянными глазами. Лиза посмотрела на доктора, часто моргая. «Да, простите, я задумалась», — ответила она и встала со своего кресла. Встали доктор и мама. «Всего хорошего», — пожелал доктор и ладонью пригладил галстук. «Тошнотворный галстук», — твердо произнес рот Лизы. Доктор удивленно поднял брови. Правая рука Лизы рванулась вперед, схватив галстук доктора и резко потянула его назад. Доктор вскрикнул и упал на стол, повернув голову в бок в последний момент, чтобы не разбить себе нос. Колено Лизы высоко подлетело вверх и прижало голову врача к столу. Он завопил, а мама схватила Лизу за кофту, крича «Что ты делаешь, Лиза? Остановись!» «Это не я, мама, это не я!» Взвизгнула Лиза, она хватала воздух ртом, точно рыба Сердце ее от страха уехало в груди Она ничего не чувствовала, это снова был не тик Но что это? Что? Останови меня, мама! Взмолилась Лиза, пока ее рука схватила печать и щелкнула по щеке доктора Оставляя на ней круглый синий отпечаток Еще один удар! И еще! Лицо доктора быстро посинело от чернил Доктор размахивал руками, пытаясь стащить себя Лизу, но... Она продолжала удерживать его, навалившись сверху. Когда печать поползла выше и оставила несколько отметин на белоснежном халате, доктор, наконец, приподнялся вверх и выскользнул из-под Лизы, а мама отшвырнула ее назад в кресло, сев сверху и вцепившись в руку с печатью. Печать клацнула на ее голове, и рука остановилась... Лиза таращилась на маму, на доктора, в ушах звенело и нечем было дышать. Молодой доктор отряхнул свой халат и, приглаживая галстук, пробормотал. Ш «Что это было? Ш что вы наделали? Это... это ни в какие рамки, вы...» Он поправил свои волосы и посмотрел на маму Лизы, та растерянно принялась извиняться. «Прошу прошу вас, уходить уходить отсюда. это черт знает, что такое». Он размахивал руками, а потом размазал по лицу чернила ладонью и оторопело уставился на свою руку. «Вам?» — выдавил он со злобой. В «Вам надо к психиатру. Она сумасшедшая. Ваша дочь не в себе». «Доктор, это Тики. Неужели вы не понимаете? Это синдром Туретта», — промямлила мама. В ее голосе не было уверенности. «Она помогла Лизе встать из кресла?» Взяла бумаги, они быстро выбежали из кабинета, пока врач кричал им в спину. «Это не Туретт! Ваша дочь! Ваша дочь не в себе! Боже!» Когда они подходили к машине, в которой ждал отец, мама предупредительно прошептала. «Не рассказывай ему хорошо». Лиза кивнула, прижимая к себе перебинтованную руку. В голове у нее было пусто, она ничего не понимала. Домой они ехали в полной тишине. Целую неделю вся семья Лизы жила в привычном ритме. Мама утром готовила завтрак с переменным успехом, уворачиваясь от плевков Мэри и вытирая стол от разбросанной еды. Папа отвозил ее утром в школу, а днем она и Света шли по небольшой дорожке в парке обратно по домам. В пятницу, как обычно, они шли вместе. Света стала замкнутой и мало говорила, не реагируя на шутки и вопросы. Лиза понимала, что подруга боится ее, но ничего не могла с этим поделать. Она позвала девочку к себе в гости на выходные, но та уклончиво промолчала. А потом вдруг, остановившись посреди тропинки, посмотрела на Лизу, как на чужого человека. «Знаешь, мне кажется, нам надо перестать общаться», — сказала она несмело. А потом, пнув носком ботинка маленький камушек, продолжила. «Ты скоро уедешь на домашнее обучение, а я я останусь совсем одна, понимаешь?» лиза больно кольнуло в сердце. Она поджала губы, но только кивнула в ответ. Света была права. наша позвала меня в гости на день рождения, завтра в семь, так что я пойду, ладно?» Света сделала несколько шагов в сторону тропинки, не решаясь уйти совсем. «Но мы же можем общаться летом?» С тоской спросила Лиза, но Света уже отвернулась к ней спиной и быстро засеменила вверх по парку. «Нет, прощай, Лиза!» Крикнула Света через плечо и пустилась бежать прочь. Скорее всего, Света плакала, так как Лиза тоже плакала в этот момент. Слезы неслись по ее щекам горячими струями. Она хлюпнула носом и тихо произнесла «Прощай, Света». Лиза долго смотрела вслед маленькой худенькой фигурки, убегающей по дорожке парка. Буйная зеленая листва трепетала на ветру, каждый листок на ветвях танцевал, поворачиваясь то одной, то другой стороной. Вдалеке стояли четыре серые высотки. Желтые лучи солнца разрезали их поперек. Лиза вытерла рукавом слезы и пошла домой. Всю ночь она не могла уснуть. Ей снились кошмары, от которых она вскрикивала и поднималась в кровати хватаясь рукой за шею. Ее снова увозили в машине скорой в психушку. За решетчатым окошком уже стояли мама, папа и Света. Света смотрела на Лизу и качала головой. «Нет, прощай. Нет», – беззвучно говорили ее губы. Утром настроение Лизы совсем испортилось. Ей было мучительно вспоминать вчерашнее и представлять, как Света веселится вместе с Машкой и Юлькой на дне рождения. Лиза посмотрела на своих четырех бульдогов, которые весело высовывали языки, стоя на шкафу. У перо бульдога были крылышки, как у ангела а второй стоял на задних лапах, вытягивая передние вверх. В одной лапке у него был маленький меч. Третий бульдог был врачом, с очками на коротком носу, а четвертый держал в лапах тарелку с надкусанным бутербродом. Он сидел на попе, растопырив задние лапы и, смешно, выпячивал круглый живот. Этих бульдогов Лиза сама покупала себе на дни рождения с 9 лет. Мама с папой дарили ей конвертик с деньгами и... Она шла в магазин «Все для дома», где продавалась куча таких белых фарфоровых бульдогов. По одному бульдогу в год. Лиза вдруг подумала, что теперь на ее дне рождения даже не будет света. Она всегда приходила к ней в гости, и они вместе задували свечи на праздничном торте. Лиза снова горько заплакала, уткнувшись лицом в подушку. Весь день она проходила мрачнее тучи, посматривая на часы. Когда она сидела на кухне, пока мама с папой смотрели телевизор и попивали вечерний кофе, внутри нее вдруг появилось сильное желание выйти на улицу. День был теплый и ласковый. Солнце уже было рядом с горизонтом. Свежий ветер гулял по кустам и деревьям. Лиза отпросилась у родителей, в попыхах напялила легкую кофту, шорты, кроссовки и побежала скорее гулять. Ее страшно тянуло куда-то. Просто разбирало от приятного веселого предчувствия. Мэри в этот день опять молчала, и Лиза даже не обратила внимания, что часы показывали 6.30. Ноги несли ее по бульвару вверх, в сторону парка. Мимо проезжали дети на велосипедах. Мамочки гуляли с детьми. Вдоль горизонта небо уже розовело, и напротив солнца висела бледная половинка луны. Лиза весело подскакивала на ходу и напевала песни из любимого сериала. Она прошла в парк, пересекла по газону несколько дорожек и встала, как вкопанная, сжимая губы. Света шла с другого конца парка, одетая в нарядное коротенькое платьице, в руках. Она несла небольшой подарочный пакет и три ярких гелиевых шарика вились над ее головой, послушно следуя рядом на веревочке. Лиза бросилась в сторону, спрятавшись за деревьями. Она не хотела встречаться сейчас с подругой. Света бодро прошагала мимо, не заметив ее. Лиза вынырнула из-за ствола березы и хотела пойти в другую сторону, но внутри ее толкнуло то самое веселое предчувствие. И Лиза послушно пошла за девочкой. Она шла тихо, аккуратно ступая кроссовками по тропинке. Света шла метрах в десяти впереди, размахивая пакетом. Белые носочки на ногах мелькали, точно белые цветы. Шарики искрились на солнце. Лизе стала невыносимо обидно и больно. Она ускорила шаг, желая нагнать подругу и высказать ей в лицо что-нибудь обидное, но ноги не слушались и продолжали идти медленно, не подступая ближе. Лиза сделала еще несколько попыток и только после этого поняла, что это не она — идет за светой а ее тело Света вышла из парка перебежала проезжую улицу по светофору и завернула в прогулок. тело лиза двинулась вперед ноги пружинисто побежали Лизе стало страшно она нагнала Свету у варки дома и рука схватила ее за плечо. Света испуганно вскрикнула и обернулась. «Это ты?» — сказала девочка, оглядываясь по сторонам. «Что ты тут делаешь? Следишь за мной, да?» Она пихнула Лизу в плечо со злостью. «Нет, Света, я не хотела за тобой идти». Лиза попыталась улыбнуться ей, но ее лицо вдруг онемело. Рот раскрылся, опуская челюсть, и Лиза не могла больше пошевелить языком. «Ты меня пугаешь! Отстань!» Голос Светы сорвался. Она хотела отбежать в сторону, но было поздно. Лиза схватила Свету за плечо. Притянула к себя, затем вцепилась в горло, потянув Свету назад. Она с силой впечатала подругу в стену арки. Света захрипела, хватаясь руками за ее запястье. Пакет с подарком шлепнулся на пол. Тело Лизы было сильнее человеческого. Она приподняла Свету наверх, а затем отбросила на асфальт. Девочка закашлялась. Отползая в сторону, шарики сорвались с ее руки и полетели вверх. Они стали скакать, упираясь в арку, пока не вылетели наружу и не пропали. «Что ты делаешь, Лиза? Отстань от меня!» Взмолилась подруга хриплым голосом. Она развернулась на живот и поползла из арки, пытаясь подняться на ноги и убежать. <связь> Промычала Лиза, пытаясь крикнуть «Уходи!» Но рот болтался, из губы стекала слюна Лиза ничего не чувствовала, не понимала, задыхалась от страха и только могла смотреть Краем глаза она увидела мелькнувшую вдалеке фигуру и закричала «Эй, спасите!» Но у нее вышло «Эй, ай!» Человек не обернулся на ее крик, наверное, не услышал или наоборот услышал и испугался Тем временем Света поднялась на четвереньки и была уже на выходе из арки, когда тело Лизы развернулось, и рука подняла большой камень, валяющийся у стены. Лиза снова попыталась закричать, но голоса не было. Когда ноги Лизы подбежали к ползущей свете, и рука с силой бросила камень подруге в голову, у Лизы исчез страх. Она наблюдала точно зритель в кинотеатре. Света упала на живот и замерла. На голове виднелась кровавая рана, которая быстро окрасила ее светлые волосы в красно-малиновый цвет. Лизина рука взялась за лодыжку Светы и оттащила ее обратно в арку. Затем вернулась и подняла камень. Рука взмахнула и ударила лежащую Свету снова, раздавливая ее череп камнем. Один. Два. Два. Три. На четвертом ударе света уже не дышало. Тело Лизы отбросило камень в сторону, развернулось и пошло из арки прочь. Она прошла по тропинке, небо краснело от заката, солнце грело ее спину и шею. Дети визгливо бегали на детских площадках и раздавался смех со всех сторон. Лиза вернулась домой, щелкнув замком, и тихо прошла в свою комнату, села на кровать и впервые почувствовала свое лицо. Она закрыла рот и подвигала челюстью. Затем рука осознанно шевельнула пальцами, Елиза пощупала свое лицо, голову, поморгала глазами. Только ноги и туловище не хотели ее слушаться. «Мам!» Закричала Лиза, изо всех сил сжимая кулаки Она услышала топот бегущих ног, а затем открылась дверь в комнату И показалась маме на лицо «Что такое, солнышко? Что случилось?» Она растерянно улыбнулась, подошла к Лизе, потрогала ее за лоб «У тебя температура? Ты выглядишь нездорово» Забеспокоилась мама Лиза вдруг поняла, что не может рассказать матери, что случилось Она увидела ее синие глаза Ее виноватую улыбку и просто не смогла Она понимала, что все кончено Скоро за ней придут Возможно, даже тот самый полицейский Или, может, ее увезут на скорой в психбольницу Все было решено Лиза четко понимала это Ей осталось пару дней, поэтому она не увидела смысла сейчас тревожить мать Пусть у нее будет еще пару спокойных дней свет уже не спасти «Уже ничего не вернуть». «Я устала», — глухо ответила Лиза. «Можно я посплю?» «Конечно, солнышко». Мама чмокнула ее в лоб и ушла, закрыв за собой дверь. Лиза упала боком на кровать. Ее ноги остались свисать с края кровати. Лиза уснула, но ненадолго. Снов не было. Но Лиза проснулась. Так бывает, когда ты внезапно вскакиваешь среди глубокой ночи с ощущением, что тебя кто-то зовет. Громко и четко произносит твое имя сквозь сон. Проснувшись, ты понимаешь, что не слышал голос Это скорее был внутренний зов. Лиза села на кровать откинув одеяло. Ей было не страшно. В голове висела пустота, а ей захотелось в туалет. В туалете она замерла возле зеркала. Она вспомнила, как стояла совсем недавно перед ним после падения и радовалась, что Мэри исчезла. Но обезьянка не исчезла. Она была здесь. Мэри стала больше, сильнее, разумнее. Этого не могло быть, но это было. Лиза посмотрела на себя ближе и почувствовала, что ее ноги снова онемели. Она попыталась сделать шаг, но лишь... Наклонилась вперед туловищем, не сдвинувшись с места Лиза увидела свое испуганное, перекошенное лицо в зеркале Зеленые глаза, веснушки Спина ее выгнулась обратно, тело встало прямо Лиза потеряла ощущение в пояснице, груди, плечах, шее Это было похоже на грабителя, который прокрался в квартиру и теперь возится возле электрощитка, по очереди опуская маленькие рычажки. Грабитель выключает свет в одной комнате, затем в другой. Рука Лизы поднялась и помахала ей в зеркале. Лиза хотела закричать «Мама!», но лицо ее стало ватным, непослушным. Губы растянулись в неприятные улыбки, обнажая мелкие зубы. Ужас, который она чувствовала недавно, теперь сквозил из каждой поры ее тела. Она бы дрожала и вопила, если бы могла. Лицо Лизы присвистнуло знакомую мелодию, и она потерла левый глаз. Он выключился. В нем пропало изображение. Лиза смотрела на себя в зеркало одним единственным глазом, и то, что она видела — маска из фильмов ужасов. Рот — и растянул в улыбке щеки дослышимого хруста в суставах челюсти. Правый глаз смотрел на нее, сощурившись, хищно и весело. А левый глаз таращился, вращаясь от ужаса. Последнее, что осознала Лиза, это мысль в голове. Она четко слышала ее, но понимала, что это не ее мысль. Это думал некто другой в ее голове. «Давайте хвостиком повертим, повертим, повертим!» Пропел в ее голове писклявый голос мультяшной обезьянки Мэри. И последний глаз Лизы выключился.